Глава двадцать Кристина «Мне кажется, что мы летели уже целую вечность». Булат держался. Он сильный мужчина, но все равно драгоценное время неумолимо ускользало. «Держись!» «Держись!» — шептала я беспрестанно, удерживая его за безвольную ладонь. Фил и отец наложили шину на груди Булата, выше самой раны, И кровь прекратила пульсировать, но сам был от сознания так и не приходил. Отец расстегнул его комбинезон и рванул в стороны пола его рубашки. Пуговицы, как мультяшные, отскочили кто куда. «Мать твою!» — выргул Софил. «Господи!» — промямлила я. Рана выглядела ужасно. Ранение крупнокалиберной пулей раздробило несколько ребер. Рана была рваной, и мне показалось нереально огромной. Ублюдок стрелял из магнума. «Взял из моей коллекции!» — зло проревел Фил. чтобы ему в аду черти самым садистским способом содрали кожу». «Сами мы не достанем пулю», — мрачно сказал мой отец. Он быстро закрыл рану стерильной салфеткой. Потом они вместе с Филом крепко перебинтовали Булата. «Главное, скорее оказаться у врачей. Каждая секунда для Булата дорога», — глядя мне в глаза, произнес отец. И тут, ко всем нашим переживаниям и тревогам, добавился еще один. Грянул хлопок, похожий на далекий, но при этом словно очень близкий взрыв. Мощный выброс до небес, слепящая вспышка и парализующий страх. Взрывная волна не прошла мимо. Вертолет сильно тряхнуло. Девчонки громко закричали, цепляясь за любые поверхности, чтобы не упасть. Фил ругался. Отец мой, стиснув зубы, старался не показать страха. Я улеглась на пол вертолета рядом с Булатом. От трясочки прикусила язык. «Мамочки!» — кричала Аня. С вертолетом творилось что-то неладное. Он начал крутиться вокруг своей оси, усиливая панику в салоне. Крики Ани и Ната уже перешли в отчаянный виск. Фил громко матерился, а потом он не удержал равновесие и упал, ударившись о металлическую раму одного из сидений. Отец что-то кричал пилотом, а я зажмурилась и вцепилась руками в тело Булата. Фил принял вертикальное положение, сел и сплюнул в свою ладонь кровь. «Два зуба, мать вашу!» — проорал он. «Я выбил себе «Два передних зуба!» «Хоть десять!» — прошептала я. Помимо взрывной волны, что задела нас, начинался шторм, и вертолет начал терять высоту, но пока он не падал камнем вниз. Нам повезло с экипажем. Пилоты смогли выровнять стрекозу в воздухе, и вертолет полетел зигзагами. А может быть, нам просто повезло, и задела взрывной волной не так уж сильно, Иначе я даже боюсь представить последствия. «Все целы?» — раздался взволнованный голос пилота. «Да!» — ответил за всех мой отец. «Пусть Булат поправится», — прошамкал Фил. «После такого денечка нам будет что вспомнить на вторых телет. лет». «Заткнись, Фил, пока я тебе остальные зубы не выбила», — произнесла я устало, обнимая Булата. Кристина. Когда вертолет совершил посадку, к нам тут же подъехали две кареты скорой помощи. Булата принесли в одну машину, меня, сестер, моего отца и Фила в другую. И как бы я ни рвалась к Булату, меня к нему не пустили. «Кристина, с ним все будет хорошо», — стыдливо прикрывая грязной ладонью потерю зубов, произнес Фил. Отец и сестры обняли меня с двух сторон. Скорая выносила нас в больницу. На меня навалилась страшная усталость. Хотелось одного — уснуть прямо здесь и сейчас. Булат. Последнее мгновение, которое я запомнил, это когда Георг навел прицел на Кристину. Я успел закрыть ее. Пуля вошла в мою плоть, и я отчетливо помню, как моей внутренности охватило невыносимым огнем боли, больше ничего не осознавая я начал падать в пропасть как во сне я слышал обрывки голосов люблю тебя держись остановка дыхания пульса нет разряд 180 разряд 220 есть пульс жить будет душа словно птица вернулась назад и снова темнота А потом резкая боль. Боль была такой, словно меня пропустили через мясорубку. Особенно болела грудь, будто палач прокручивал в грудной клетке раскаленный железный кол. Боль растекалась по моим рукам, ногам, голове. Кристина, прохрипел я. Но получилось совершенно другое. Кр, крр. Булат! Этот голос я узнаю из тысячи голосов. Кристина хотела открыть глаза, но какая-то сила не позволила этого, и вновь меня утянуло в вязкую темноту, отсекая от боли и от нее. Булат. Лежа на больничной койке, я проводил долгие часы сквозь ресницы, наблюдая за Кристиной, когда она думала, что я... Сплю. Видит Бог, я полюбил ее всем сердцем и душой. Но что теперь будет? Она знает правду о своем отце, и я знаю правду. Николай не виновен. Я смог бы шантажом продолжать удерживать ее подле себя, но не смогу так поступить с любимым человеком. Она свободна. Она должна быть свободна. А я... А я начну все сначала. Потеряю компанию. Да и черт с ней. Булат. Позвала она меня и склонилась надо мной. Я почувствовал ее запах. Нежный и упоительный. Я вижу, что ты уже не спишь. Открывай глаза. Услышал ее улыбку. Вздохнул. Открыл глаза и поймал проникновенный взгляд, что был полон нежности и теплоты. Кристина смотрела на меня таким взглядом, будто я был всем ее миром. Она смотрела мне в глаза, но казалось, что глядела в самую душу, и я оживал, ощущая ее поддержку и любовь. «Ты выглядишь немного устало? просипел я и попробовал улыбнуться. Пересохшая корочка на губах натянулась и едва не лопнула. Больно. «Как ты?» «Со мной все хорошо», — произнесла она и нежно погладила меня по небритому лицу. «Ты меня очень сильно напугал, Булат. Я думала, что потеряла тебя». «Господи, ведь порой для счастья нужно нам так мало, чтобы кто-то смотрел на тебя вот так, любя». «Кристина, когда я вошла в палату Булата, когда врач уже разрешил, то сначала увидела огромную больничную койку и аппаратуру с многочисленными проводами, тянущимися по полу, и только потом увидела Булата. Он был очень бледным, будто усталым и изможденным. К обеим его рукам и к носу шли тонкие трубочки» но при этом он был неотразим даже таким, лежащий на больничной койке под капельницей с перебинтованной грудью. Мне стало так жаль его. Хотелось обнять, зацеловать его, укутать в своей любви и нежности и помочь преодолеть ту боль, которую он сейчас испытывал. Слезы жгли мне глаза, и я молча молилась, чтобы Булат скорее поправился. Глядя на мужчину, лежащего передо мной на белой больничной койке, я вдруг поняла, насколько он уязвим. Вроде такой большой и сильный, бесстрашный и наглый, но тем не менее даже таких людей берет пуля. Мне отчаянно хотелось дотронуться до его лица, погладить всклокоченные черные волосы, прикоснуться своими губами к его потрескавшимся губам. Я долго сидела рядом с ним, ожидая его пробуждения. Гладила его легонько по руке, сжимала его пальцы, склонялась к нему и шептала «Я люблю тебя, Ахметов Булат. Люблю». И снова ожидание. Но потом я вдруг увидела, что он стал дышать чуть чаще, ресницы легонько затрепетали, улыбнулась, и подумала, что, несмотря на свое положение, Булат все равно ведет себя как истинный хитрец. Но это ведь хороший признак, правда? Значит, он быстро выздоровеет. «Булат!» — позвала я его и склонилась над ним, улыбаясь. «Я вижу, что ты уже не спишь. Открывай глаза». Он медленно открыл глаза, часто заморгал, а потом сфокусировал свой взгляд на мне, и я увидела в его черных глубинах радость и надежду. «Ты выглядишь немного устало, просипел он, и тень улыбки коснулась его сухих губ. «Как ты?» «Со мной все хорошо», произнесла я негромко, а потом нежно погладила мужчину по небритому подбородку и такому родному лицу, а затем коснулась и его взъерошенных волос. «Ты меня очень сильно напугал, Булат. Я думала, что потеряла тебя». «Меня не так просто убить, как многие думают», — решил он пошутить. Но, увидев мое недовольство, вздохнул и уже серьезным тоном произнес. «Прости за Георга и за тот кошмар, что тебе и твоей семье пришлось пережить». «Не извиняйся, с нами все хорошо». Главное, чтобы ты скорее поправился, сказал я не менее серьезно. Он покачал головой и сказал, глядя мне в глаза, «Уезжай домой, Кристина, возвращайся к своей семье, отцу и сестрам. Я возвращаю тебе твою жизнь. Прости, что все так по-идиотски вышло. Обещаю, что за все хлопоты и неудобства я выплачу тебе хорошую компенсацию и... Я встала со стула и резко выпрямилась. Все мое тело словно завибрировало. Я была готова взорваться от гнева, что в один миг загудел в моей крови. «Булат, пуля повредила твой мозг? Ты что, хочешь избавиться от меня? А как же твоя компания? Или ты уже придумал другой план? Или... Погоди, ты что, женишься на другой?» Булат на несколько секунд прикрыл глаза, с видимым напряжением собирая все свои силы. Он посмотрел мне прямо в глаза. Из такой серьезной и исполненной решимости. «Кристина, послушай, наша сделка была выгодна нам обоим. Я хотел сохранить компанию, а ты — свободу своего отца. Но сейчас этот брак выгоден только мне одному, и то... Он вздохнул и прошептал. Компанию, наверное, я уже потерял. «С чего ты это взял? Мы можем пожениться хоть завтра, хоть сегодня. Дадим денег регистратору, и все готово!» Воскликнула я, не понимая, почему это он вдруг сдался. «Немного времени у нас еще есть. Это не проблема, Булат. Да и твой братец уже кормит червей, если ты забыл». «Не забыл». Задумчиво пробормотал он, не сводя с меня напряженного взгляда. Он долго, пристально смотрел на меня, словно запоминал мое лицо. И еще кое-что, Булат. Этот брак выгоден и мне? Первое. Ты ведь сохранишь свое состояние? А я уже всей душой полюбила твои денежки. Второе. Мне очень нравится наш секс. Есть, правда, еще третье. Пойми, Кристина, мы начали свой брак с обмана. Я шантажировал тебя, я принуждал тебя выйти за меня и изображать из себя примерную и любящую жену. После продолжительного молчания пробормотал он. И посмотри, чем вся эта афера чуть не закончилась. Ты стала мне слишком дорога, чтобы ломать твою жизнь. Я выдавил из себя улыбку, стараясь не психануть и не вцепиться в его волосы своими пальцами, чтобы повыдирать его волосюшки. «Что ж, Булат, ты прав», — сказала я ледяным тоном. Кажется, он от моих слов вздрогнул, словно они ранили его. «Тот же». «Рад, что ты все понимаешь», — сказал он сухо. «Конечно, понимаю. И ты, надеюсь, тоже. Потому что нам придется начинать все сначала». — сказала я, и уже тепло улыбнулась. «Мы с тобой отличная команда, Булат, и мы все сможем!» В его глазах блеснули слезы. Я склонилась и поцеловала его в лоб, молча благодаря Бога за спасение жизни Булата. «Ты уверена?» — прошептал он. «Конечно, я уверена. Тем более, если ты будешь и дальше строить из себя невинную девицу и ломаться...» то когда я рожу нашего ребенка, я с тебя сдеру все, что только у тебя будет, вплоть до трусов. Так что, дорогой мой, не зли меня». «Что?» Не сразу понял он мои слова. «Кристина, мне не показалось, ты... Что, беременна?» Мне стало смешно, когда у него лицо приобрело весьма шокированное выражение. «Сама еще поверить в это не могу». Срок пока совсем маленький, но, пожалуй, плечами, это все равно очень удивительно. Я буду мамой, а ты папой. Господи!» Булат попытался приподняться на койке, но тут же поморщился от боли и замер. «Я стану папой. С ума сойти!» «Так что ты решил?» Вернула его к нашему разговору. Булат засмеялся. Смахнул скупую слезу и сказал. «Кристина, родная, это же все меняет!» «То есть ты только ради ребенка согласен на мне жениться?» — опишила я. «Нет, что ты!» «Конечно же нет!» — произнес он с горячностью. Взял мою ладошку в свою сухую ладонь и нежно поцеловал внутреннюю поверхность. «Кристина, ты мне очень дорога!» Он посмотрел мне в глаза и спросил. «Ты выйдешь за меня?» «Ну вот, это уже другой разговор». Сделала задумчивое лицо, скривила губы и выдала. «Я подумаю». Кристина. Булат, вопреки протестам докторов, решил, что наша свадьба должна быть настоящей. С белым платьем, смокингом, лимузином, Шампанским и гостями. И все это он хотел подготовить за один день. Мои сестры покрутили у виска, когда он озвучил свои мысли. Булат, нам главное пожениться, стояла я на своем, не переживай ты за меня. Я не стану потом попрекать тебя отсутствием свадьбы. Твои денежки компенсируют мои внутренние переживания. Он улыбнулся, а мои девчонки и папа прыснули. Она права, Булат, встал на мою сторону отец. Ты после такого ранения, и просто обязан скорее поправиться, а свадьба? Думаю, ты сможешь устроить торжество и в другой день. Я ведь понимаю, что эта показуха нужна для СМИ, верно? Верно, вздохнул он. И ты прав, торжество можно устроить и после. Ладно. Так и быть. Завтра же расписываемся и я получаю полное право стать наследником компании. Больше никто не посмеет ее отобрать. «Наконец-то ты начал мыслить здраво», — похвалила я Булата и поправила ему подушку. «Милая, можешь пригласить ко мне моего помощника? Я дам ему все распоряжения, чтобы к завтрашнему дню все устроили», — начал Булат, но я его перебила. «Милый, я уже обо всем договорилась» и ресничками хлоп-хлоп, и улыбка, самая прекрасная из моего арсенала. Булат удивился. «Даже так?» — усмехнулся он. «Крис всегда делает то, что ей нужно», — резюмировала Ната. «Это я уже понял», — произнес Булат с улыбкой. «Станешь под подкаблочником», — хихикнула Аня и получила от средней сестры возмущенный взгляд. «Да я и не против». С такой-то женой хохотнул Булат. «Вот и правильно», — сказала я. Он поманил меня к себе и, наклонившись, Булат прошептал мне в ухо. «Только в постели главный всегда я...» Кстати, я очень соскучился. От его интимного шепота я вздрогнула и ощутила прилив желания. Поцеловала его в щеку и прошептала в ответ. «Я тоже».